Глава 7. Как не очищайся, очищением своих качеств не изменишь. Можно избавиться от гнева, но не от агрессивности. Можно убрать конкретный страх, но остаться таким же мнительным. Очищением ума не отменишь его вязкости и склонности строить большие путанные суждения. Много есть разных качеств, хотя далеко не все из них становятся настоящим препятствием для внутренней работы. И вопрос все-таки обычно лежит не в плоскости избавления от того, что есть, а в обретении того, чего не хватает. То, что мешает, в свое время будет стерто энергией милости для избранных. И начинается этот процесс с самых первых больших трансформаций вроде темной ночи души. Практика Зикра помогает в том, чтобы проявить и даже создать в себе новые качества. Читая имя любящей, становишься более любящим. Много раз я наблюдал, как при чтении имен терпеливый, спокойный, люди становились и терпеливее, и спокойнее. Конечно, мне приходилось выслушивать мнения скептиков, утверждающих, что ничего мистического – кроме волшебной силы самовнушения в воздействии зикра нет и никогда не было что тут скажешь блажен кто верует и кто не верует но все познается только на практике зикор как способ взаимодействия с божественным присутствием и через него с атрибутами бога помогает взращивать в себе определенные качества но процесс этот медленный Требующий длительного правильного выполнения практики. Зикр меняет человека, но на это порой уходит несколько лет. И как в любой другой практике его выполнение периодически становится трудным, ощущения притупляются и наступает застой. А длительное осознанное выполнение практики зикра порой требует от человека проявления тех качеств, которыми тот еще не обзавелся. Хотя именно в этой практике они частенько и вырабатываются. Знания приходят к мистику разными путями. Чаще всего из опыта, из того, что человек прожил и прочувствовал на собственной, что называется, шкуре. Но иногда оно просто открывается, как готовый ответ на вопрос, который ты, кстати, толком никогда и не формулировал. Бывают еще прямые указания и подсказки, большие откровения и прорывы в видении истины. Но сейчас я говорю не об этом. Не так давно мне пришлось общаться с одним не очень приятным человеком, который натворил немало глупостей и даже гадостей. При этом он проявлял интерес к духовной работе, но вряд ли был к ней способен. И когда я смотрел на него, мне вполне неожиданно пришло знание, что любой человек может измениться, а точнее может быть изменен, если он сам сильно этого захочет. и что сделать это может только Господь. Есть на пути такая опция – сотворение заново. В норме она открывается на стадии перехода мистика в состояние седьмого – совершенного Навса. В сотворении заново уникальность человека, его сущностные качества и даже в определенной степени качество физического тела становятся более совершенными. Поскольку понятие совершенства весьма растяжимо, и на самом деле не вполне понятно, есть ли у него предел, то говорить о полном совершенстве человека, у тел которого предел однозначно существует, было бы, на мой взгляд, некорректно. В этой поздней трансформации, которая, конечно же, сопровождается очередным очищением, происходит акт перетворения человека. Потому что назвать происходящее только усовершенствованием уже существующего, Язык не поворачивается. Возможность, открытая для того, кто хочет измениться, лежит в несколько иной плоскости. Оставаясь такой же по сути, человек обретает качества, которых не имел прежде, а все противоречащее новому изменению просто стирается. Перетворение, происходящее при переходе в состояние седьмого навса, дается человеку в нужное время, когда он становится готов к нему. Готовность к изменению себя в предыдущих стадиях Навса определяется тем, насколько человек осознает себя как проблему и видением того, каких качеств ему не хватает, а какие мешают. Речь в первую очередь идет о тех качествах, без которых невозможно пройти путь, хотя и люди вне пути тоже могут измениться. Конечно, им придется сделать усилия, чтобы увидеть, и замкнутый круг поступков и состояний, в котором они живут, потом определить причину происходящего, выделив ту свою черту, которая толкает их на повторение одной и той же схемы реакций и действий. Другими словами, им придется стать чуть более осознанными. И, конечно, нужна несколько более высокая цель, чем просто исправление себя. потому что этого большинство людей добивается через подавление своих желаний и так называемых низменных инстинктов. Исправление себя ради соответствия общим стандартам и морали, принятой в данном обществе, дело может быть и благородное, но не слишком, извините, духовное. А без духовной компоненты вряд ли что-нибудь получится, даже если очень сильно хотеть. Чудеса не происходят с теми, кто жаждет одного только мирского, хотя исключения бывает из любого правила. Там, где все зависит от вмешательства Бога, без обращения к Нему не обойтись. И тому, кто хочет изменить себя, нужно просить об этом, то есть молиться. Именно молитва становится тем ключом, который позволяет открыть возможность сотворения заново на низших стадиях Навса. и пройти через него.